Часть V. Эстелла. Глава 17. Июль 1941 года. С дня провального показа миновало несколько недель. Каждое утро Эстелла вставала и отправлялась на работу в студию Андре, где без лишних вопросов копировала чужие модели, прилежная и сознанием дела, делая только то, о чём её просили. Эстелла прочла первые газетные репортажи о своём модном показе. По сути, в колонке Светской хроники, в которых судачили о её родстве с Леной, и лишь вскользь упоминали, что она занимается конструированием одежды, и после того перестала заглядывать в газеты. Она больше не рисовала собственные эскизы, не шила, по ночам смотрела сны, потому что сон лучшее место для фантазий, ведь в темноте их никто не сможет увидеть. Касталла ответила на первые из телефонных звонков Elizabeth House. Поблагодарила её за помощь, извинилась за то, что не оправдала ожиданий, и добавила: "Полагаю, вы были правы. Все лучшие модели одежды создаются в домах моды французских кутюрье, и все женщины хотят покупать только их". Я писала это 2 года назад, возразила Элизабет. "С тех пор многое изменилось, и ты это знаешь". "Да, изменилось многое. Я избавилась от излишней самоуверенности". Потому что бездумный оптимизм до добра не доводит. И она продолжала жить той жизнью, которая ее страшила. Без матери, в чужой стране, выполняя ненавистную работу. Маниакальный хохот Гарри Тоу лишил ее всех денег и уничтожил все знакомства. Достаточно пальцев одной руки, чтобы пересчитать все, что у нее осталось. Раскладная койка в барбизоне. Дружба с Джейни и Сэмом, которую ничто не могло поколебать, и 20 комплектов одежды, на которые она не в силах смотреть. А вот чего она не имела, набралась на длинный список: собственное ателье, модели одежды, продаваемые в магазинах под собственным брендом, стимул двигаться дальше, а не просто выживать, освобождённая от врага родина и мать, которая не лжёт. Испробовав все доступные варианты, Алекс понял, что несмотря на самые дурные предчувствия, беспомощье стало ему не обойтись. И однажды вечером в конце июля, после возвращения в Нью-Йорк, он сообщил Лене о том, что собирается предпринять. Она кивнула. И два уловимый жест, вялый и безнадёжный, однако Лена есть Лена. Женщина, плывущая по течению без всякого удовольствия и надежды на счастье. Вот почему он, помимо всего прочего, должен помочь и Лене, и Эстелле разобраться с проблемами. На его счастье Джейни, подруга Эстеллы, встречалась с одним важным банкиром, который следующим вечером как раз устраивал светскую вечеринку. Лена была в числе приглашенных. Джейни непременно придет с друзьями, Эстеллой и Сэмом, тем самым мужчиной, место которого в жизни Эстеллы Алекс затруднялся определить. Ты можешь пойти в качестве моей пары, предложила Лена. Алекс не понял, с горечью или просто прагматично. Он решил предпочесть последнее. И когда заехал за Леной на другой день, она выглядела, как всегда, сногсшибательно. Вечернее платье из серебристой ткани, выгодно подчёркивающее декольте, и нитка из удивительного жемчуга вокруг шеи, хотя все эти вещи, как известно, никогда не привлекут такого внимания, как тело, которое они украшают. Ты выглядишь потрясающе, сказал он, целуя её в щёку. Лена слегка повернула голову, и поцелуй пришёлся на уголок рта. Алекс хотел извиниться, однако Елена улыбнулась и указала на своё платье. Работа Эстеллы, персонально для меня. Очень мило с её стороны. Очень, ответила Лена всё с тем же непроницаемым видом. Они прибыли в особняк в Верхнем Вестсайде. Алекс увидел Этеллу едва войдя в танцевальный зал. На ней было чёрное бархатное платье, под цвет волос, словно сама полночь явилась во плоти. Единственная бретелька спущена чуть ниже плеча, второе плечо открыто. Кремовая кожа притягивала, вот бы коснуться рукой до кольте. Алекс резко втянул в себя воздух, что не укрылось от внимания Лены. Она великолепна. Как и ты, ответил он. Лена отошла в сторону и попала в водоворот толпы, для которой была игрушкой из-за своей репутации, так же как распутные звёзды Голливуда и бродвейские танцовщицы. До Алекса донёсся шёпот. На Лену и Стеллу украдкой показывали пальцами и удивлялись их схожести, страстно желая увидеть очередной выпуск скандального репортажа из жизни Лены. Он нахмурился в виде, как Лена напрягла спину, имитируя уверенность, которая скрывала её истинное отношение к людской молве. И в тот момент, когда Алекс надумал присоединиться к ней, защитить от кривотолков, покачала головой. Этого он и ожидал. Лена всегда боролась одна. Алекс снова устремил своё внимание к Эстелле, надеясь, что та не замечает, как тоже стала предметом слухов и сплетен. Вот она, пьёт шампанское, делает вид, что слушает мужчину, флиртующего с ней, неумело, как школьник. Вот окинула глазами зал и остановила взгляд на чём-то, что явно её обрадовало. Чуть улыбнулась и приподняла бровь. Алекс обнаружил, что адресатом подобных гримас является никто иной, как Сэм. Осталось сделать вид, что ей нужно отойти, и её незадачливый кавалер громко и восторженно проорал: "Как попудреш носик, возвращайся ко мне!" "Анна тебе не по карману", пробормотал Алекс. Он сдвинулся в сторону, зажёг сигарету и глубоко затянулся. Затем устроился рядом со Стеллой у барной стойки. "Сайдкар?" она кивнула. "Ты возвращаешься так же внезапно, как и исчезаешь. Да и Елена тоже, как я вижу". "А где была Лена?" "Откуда мне знать?" Барман подал им напитки. "Ты выглядишь Алекс запнулся. Во всём английском языке не нашлось подходящего слова. Exquisite. Очаровательно, изысканно. Закончил он по-французски. Вроде бы ближе к тому, что он хотел выразить. Merci. Спасибо. Тебе не хватает этого? неожиданно спросил Алекс. Говорить по-французски, быть француженкой. Я по-прежнему француженка, разве не ясно? Беспечно парировала Эстелла, однако полумрак в ее глазах сменился почти кромешной тьмой. «Ты по-прежнему чувствуешь себя француженкой, живя на Манхэттене?» «Я сама не знаю, что чувствую», — ответила она с неведомой Алексу тоской в голосе и, возможно, неведомой ей самой, тем самым вынудив его произнести следующие слова, причем в совершенно неподходящей ситуации и в крайне неподходящее время. «Прочти». Алекс протянул ей листок бумаги, фоксимиле документа, который он отыскал в Париже. Матрийс кадастраль, или земельный кадастр. Документ гласил, что Эвелин Несбит продала дом на Рю де Севинье матери Эстеллы, царственный подарок по цене всего 1 франк. У Эстеллы Крофт хлынула от лица. Она посмотрела на Алекса как на самого презренного на свете человека и попятилась к выходу. Алекс догнал ее на 77-й западные улицы и около минуты шел рядом, давая время выпустить пар. Сам виноват, что в очередной раз возбудоражил девушку. «Может, остановимся?» — предложил он. Эстелла не ответила. «Прошу тебя». Он тронул ее за плечо, что оказалось большой ошибкой, все равно что сунуть палец в пылающий костер. Даже просто соприкосновение с кожей дало понять, что такой способ никуда не годится. Однако Эстелла остановилась, и он призвал себя к сдержанности, представив на миг, что в руке у девушки пистолет, и профессия обязывает разрулить ситуацию, задействовав свой ум. В противном случае он поплатится жизнью. «Зачем ты это делаешь?» — прошептала Эстелла. В ее голосе было столько муки, что дрогнуло даже каменное сердце Алекса. «Затем, чтобы ты не погубила себя, подобно мне и Елене. Мы с ней бывшие люди». Они не тела, лишённые души и сердца. Ради Лены произнёс он вместо этого. Ты любишь её? спросила она. Алекс кивнул, потому что он любил Лену, хотя и не в том смысле, какой имела в виду Эстела. Что ж, если мнимая любовь к другой девушке заставит Эстелу выслушать его, он готов и на это. Где ты раздобыл документ? тихонько спросила она, покосившись на его карман, словно там хранилось нечто грозное и взрывоопасное. По сути, так оно и было. Может, зайдём куда-нибудь и пообеседуем нормально, предложила Алекс. Перекрёсток не очень-то подходящее место для подобных разговоров. Идём к тебе. Осталовскинла вскинула голову, словно бросая вызов. Я буду говорить с тобой у тебя дома. Последовала пауза, которая затянулась надолго. Я всегда каким-то образом удавалось подобрать слова, которые заставляли Алекса почувствовать себя неловко, не оставляя иного выбора, кроме как опередить её, то есть проявить себя ещё более мерзким типом, чем тот, каким она его считала. Он не отвечал и остался вернул в сторону. Так и знала. Суёшь нос в мою жизнь, а свою обороняешь, как логового волка. Алекс заставил себя дать нужный ответ, поскольку и Стелла была права, и они оба это знали. О'кей, крикнул он вслед. Едем ко мне. Вот только это далеко. Всего 9 часов вечера. Думаю, времени недостаточно, ответила Анна таким же провокационным тоном. Алекс отвел взгляд к своему автомобилю, и они, покинув город, направились на север. Элла ничего не говорила, лишь смотрела, как мимо проносится Манхэттен, затем парки северной части штата и река Гудзон. Как городские постройки медленно разбегаются и уступают место райским уголкам. В темноте было видно немногое, однако вспышки фар снова и снова давали понять, что вокруг пасторальный пейзаж. Что Гарри то у сделал с Леной? Внезапно спросила и стала. Полагаю, тебе лучше спросить у Лены. Её история, ей решать, рассказывать или нет. Я столова вновь замолчала. Алекс был рад, что она не вынуждает его отвечать. Однако девушка задала очередной вопрос. А как насчёт твоей истории? Я уже рассказывал, небрежно произнёс он. Я сын, сын дипломата. Да, я не забыла. Вот только чёрт побери, ты поведал мне лишь малую часть. Я хочу услышать всё. Эстелла демонстративно сложила руки на груди и уставилась на него своими блестящими серебристо-серыми глазами. Как правило, если Алекс оказывался в такой машине с такой женщиной, он разрабатывал бы план. Нет, уже разработал бы план, как обольстить её и раздеть. Он нахмурился. Наверное, всё же придётся рассказать ей кое-что из того, что она хочет знать. По крайней мере, так он направит свои мысли в более пристойное русло. Мой отец был дипломатом. Он поднял руку в ответ на её нетерпеливое цоканье языком. Если хочешь, чтобы я говорил, позволь мне сделать это по-своему. Она кивнула, милостиво разрешив продолжать. И тогда он открылся ей намного больше, чем кому-либо другому. И он торговал мной как сутеньёр, за отсутствием более приличного выражения. Алекс говорил без эмоций, сосредоточившись на управлении автомобилем и не желая видеть лицо Истала. Сдавал меня в аренду всяким преступникам, ворам, мошенникам и грязным дельцам в Риме, Париже, Гонконге, Шанхае и Берлине. С 12 до 17 лет. Каждый год мы переезжали, потому что британское правительство подозревало, что кое-что прогнило. Однако всё, что они могли, это повесить на него запах, но не труп. Я перевозил наркоту, доставлял оружие, передавал правительственные секреты. Любую контрабанду, о которой ты слышала, и о которой не слышала. Эстелла поёрзала на сиденье и почти извиняющимся тоном произнесла: "Чего? Чего? А этого я не ожидала. Думала, будет история о Она помедлила. о мальчике из высшего общества, который с рождения купался в деньгах, но плохо вёл себя?" Закончил вместо неё Алекс. "В каком-то смысле, так оно и было." не совсем в таком, как я представляла. Если хочешь, я замолчу. Нет. Расскажи, зачем ты соглашался на это? Не похоже, чтобы ты был парнем, к которому легко помыкать даже в детстве. Если он и надеялся на отмену смертного приговора, то надежды не оправдались. Ради мамы. Алекс запнулся. Слова вызвали в Боре сильных эмоций, удалять, которые из сердца он научился мастерски. Однако затем, сам не зная как, подсмикчившимся взглядом и стало и продолжил. У неё был туберкулёз. Боляло много лет и очень мучилась. Отец не заботился о ней, это делал я, и он всё знал. И он сказал, что не купит ей нужные лекарства, не оплатит услуги врачей, если я не буду помогать ему в левых делишках. Каждый раз, передавая информацию о драгоценностях, оружии или наркотике, я уверял себя, что покупаю ещё один день жизни для мамы. "Прости", прошептала Эстелла и протянула к нему руку, но тут же резко отдёрнула. "Ты прав. Я не должна лезть не в своё дело". Алекс воспользовался шансом закончить разговор, потому что они наконец приехали в его дом в долине реки Гудзон, чуть дальше сонной лощины. В дом купленный 3 года назад, в котором он прожил за это время от силы месяца 3, в дома, о котором никто не знал до сегодняшнего дня. Он подъехал к парадному входу, вышел из машины и обогнул её, чтобы открыть пассажирскую дверь. Но Эстелла уже сделала это сама. Её каблуки увязли в гравии, а рот приоткрылся от удивления от вида дома, от пятнышек света от ближайшего города на сатиновой ленте реки. протекавшие внизу в долине. Классический фасад, сложенный из местного светло-желтого булыжника, внезапно осветился. Должно быть, домработница услышала, как они подъехали. Астелла в полголоса ругнулась по-французски. Очень впечатляюще. Нет, прекрасно. Алекс знал, что дом прекрасен. Потому и купил его. Дом виделся ему замком, парящим в воздухе. В заповедном убежищем, куда реальному миру пока что не было доступа. «Похож на нарядное платье, созданное рукой мастера», произнесла Эстелла, рассматривая дом. «Каждый стежок и каждая складка выполнены чуть ли не с молитвой. Я ощущаю нечто подобное, когда начинаю работать над платьем». Она покраснела. «Я обрежу, прости». Я мог бы сказать то же самое, разве что менее поэтично. Алекс улыбнулся ей, и во второй раз с начала знакомства она улыбнулась в ответ. Он почти поверил, что его план сработал. А значит, он сможет помочь ей и Лене выяснить, что связывает их. И Лена, такая же невинная жертва подлого мужчины, как и его мать, сможет раскрепоститься. Она сможет обрести семью, которой ей так отчаянно не хватало. Вместе со Стеллой, своей сестрой. Парадная дверь открылась. Домоработница, пухлая и улыбчивая миссис Гилберт, утиной походкой спустилась по ступенькам и поцеловала его в щёку. Хоть когда-нибудь вы пришлёте мне весточку о своём приезде? Миссис Гилберт позволяла себе отчитывать Алекса в такой манере, в какой ещё никто не решался. Сколько пробудете на этот раз? Только переночуем, да? Он вопросительно посмотрел на Стеллу, и та нахмурилась. Алекс понял свою ошибку и поспешно добавил: Это мисс Эстелла Бисет. Приготовьте для неё отдельную спальню, желательно в восточном крыле. Моя комната в противоположной части дома. Уточни Лон, желая, чтобы я стала правильно истолковывала его намерения. Хорошо, проговорила Эстелла, и установившееся было между ними товарищеские отношения растаяли, как обещание нацистского политика. Идёмте со мной, милочка, миссис Гилберт поманила Эстеллу рукой. Я покажу вам, где освежиться, а затем подам ужин в гостиную. Спасибо, поблагодарил её Алекс и, убедившись, что домработница увела Эстелу наверх, направился в свою комнату. Там он сполоснул лицо холодной водой, чувствуя, как щетина царапает ладони. Снял галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, намереваясь переодеться во что-нибудь более подходящее для позднего ужина. Но затем подумал: "А какого чёрта Он вовсе не старается произвести впечатление на Эстелу. Что весьма кстате, потому что из зеркала на него смотрело лицо смертельно усталого человека, словно последствия травмы головы, месяцев игры в прятки с немцами и организации маршрутов побега для сбитых лётчиков во Франции в конце концов настигли его. Причём именно в тот момент, когда во время недельного отпуска Алекс позволил себе расслабиться. Он бросил пиджак на кровать, закатал рукава и приготовился встретить лицом к лицу любую версию Эстеллы, которую обнаружит в гостиной. Однако он спустился вниз первым, что дало ему возможность налить виски и удостовериться, что миссис Гилберт растопила камин и сервировала ужин на низком столике у дивана. Эстелла вплыла в комнату. Так она двигалась всегда, но не осознавала этого. Словно совершала большое дефиле. Алекс подумал, а не переняла ли она походку у манекенщиц, которых зарисовывала. На ней было всё то же изумительное вечернее платье, однако ни драгоценностей, ни каких-либо украшений. В ней и Стелли не нуждалось. Только чёрные волосы, серые глаза, чёрное платье. Проголодалась, он кивком указал на стол. Да. Эстелла наполнила до краёв свою тарелку и села на пол, прислонившись к дивану. Подол платье раскинулся у её ног, словно опустилось на землю ночное небо. Алекс тоже набрал полную тарелку еды и сел в кресло у камина. Несколько минут они ели молча. Ты выглядишь усталым, сказала Эстела. Не отрицаю, Алекс отпил глоток виски. Алкоголь привычно обжёг горло, позволив наконец расслабиться. Был во Франции? Он кивнул. И как там? Алекс понимал, что Эстелла непременно поймает его на лжи. С одной стороны, вроде бы всё как прежде, а с другой он запнулся. Хуже некуда. А точнее, немцы делают жизнь невозможной для всех, кого подозревают в деятельности против оккупантов, особенно для коммунистов, а также для тех, чей единственный недостаток родиться евреем. После любой акции они в качестве ответной меры расстреливают заложников. И как можно сопротивляться, зная, что один единственный акт протеста будет стоить сотен жизней? Однако люди всё же устраивают вечеринки, женщины танцуют, мужчины выпивают, и пока тихо сидишь где-нибудь в помещении, то почти не ощущаешь террора. А вот только он творится на каждом углу. Моя мама еле слышно проговорила Эстела. Тот самый вопрос, которого Алекса опасался. Он располагал только рапортами с мест, которые не всегда соответствовали действительности. Хотя на этот раз он надеялся, они не обманывали. Полагаю, она жива. Пойти к ней на квартиру и проверить не могу. Любая связь со мной легко подвергнет её опасности. Тогда как ты добыл матрийско кадастраль? Взял в мэрии? Ты считаешь Эвелин и Гарри моими родителями? точнее родителями моими и Ленны, еле слышно произнесла Эстелла. Боже упаси. Нет, поспешил разуверить её Алекс. Они развелись ещё до твоего рождения. К тому же, по общему мнению, Эвелин к тому времени возненавидела Гарри. Они замолчали. Лишь дрова потрескивали в камине. Эстелла. Алекс впервые произнёс вслух её имя, ощутив на языке его вкус. Да, звучит соблазнительно. Вот все, что мне известно. Возможно, ты сестра Лены. Эвелин Несбит продала полуразрушенный особняк твоей маме всего за один франк. А Лена, которая выглядит твоей точной копией, воспитывалась у Гарри, бывшего мужа Эвелин. Вряд ли это простое совпадение. Однако отсюда не следует, что Эвелин и Гарри — твои родители. Ты забыл упомянуть, что дом Лены — двойник особняка в Париже. Нужны ещё доказательства, чтобы порицать мою маму и то, что она сделала 24 года назад. Тон человека, которого лишили всего, что он когда-либо знал. Алекс чувствовал себя так в тот день, когда узнал, что его мать умирает. До того он думал: "Ну разве мама может умереть?" Мама, лучик света в пасмурный день, хлыбельная в немой ночи, аромат фиалок посреди зловония. Я не осуждаю твою маму, возразил он как можно мягче. Однако все эти совпадения, вероятно, мы близнецы. Но как такое случилось? Кто мой отец? А мама? Она действительно моя мама? На последнем вопросе голос осталой надломился. Она сжала губы. Алекс понял, что Эстелла не хочет плакать при нём. Он сел на пол и прислонился к столу, чтобы быть лицом к ней. Всё лучше, чем смотреть сбоку. Не знаю, ответил он. Придётся жить с этой тайной, ничего не поделаешь. Я живу так всю свою жизнь. Она уставилась в огонь. Глаза блестели. Такой блеск мог прятать только слёзы. Что случилось? внезапно спросила Эстель. Алекс сразу понял, она спрашивает о его матери. Он мало кому рассказывал эту историю, разве что своему начальнику после вербовки в Ми-6, еще до перехода в Ми-9. Говорить о себе, как правило, пустая трата времени. Можно разузнать гораздо больше, если давать высказаться другим. Она умерла в мой 17-й день рождения. Алекс использовал каждую крупицу своей профессиональной подготовки, чтобы речь звучала ровно и бесстрастно. Однако от этого эмоции прорывались еще более отчетливо. Я украл деньги, которые в тот вечер должен был передать отцу, деньги от продажи опиума, и 2 недели скрывался в Гонконге. Затем тайком пробрался на пароход, а когда прибыл в Нью-Йорк, меня отправили на остров Эллис. Эллис остров в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка. В 1896-1954 годах самый крупный пункт приёма иммигрантов в США. При мне нашли британские дипломатические документы и позвонили консулу. В консульстве предприняли некоторые усилия и выяснили, кто мой отец. Так я и попал в руки спецслужб. Мне любезно предложили поддержку и покровительство в обмен на информацию обо всех проделках отца. В случае отказа меня бы передали ему. Алекс чуть подвинулся, поставил на стол тарелку и прикончил виски. Затем заставил себя продолжить. Отец застрелился, когда его пришли арестовывать. Я заявил консулу, что хочу остаться в Нью-Йорке, и меня отправили в юридическую школу. Я оказался ценным кадром, знал китайский, французский, немецкий, итальянский, а еще был своим в трущобах многих городов и знал об уголовном мире больше, чем любой обитатель тюрьмы Синг-Синг. Юридическая школа давала мне идеальное прикрытие. Юристы международника примут в высшем обществе скорее, чем британского шпиона. Стелла ответила не сразу. Она просто смотрела на огонь. Алекс тоже вглядывался в пламя. Дрова потрескивали и разбрасывали искры, и он пожалел, что сел так близко к камину, потому что от тепла, виски и собственной откровенности его разморило. Однако засыпать не хотелось. Сидеть и беседовать со Стеллой оказалось едва ли не самым лучшим, что он делал в жизни. Теперь Алекс знал, действительно знал что она полная противоположность лени. Внешность единственное, что у них общего. Год назад, на утро после первой и единственной ночи с Леной, он понял, и Елена тоже поняла, ни один из них не нашёл в объятиях другого то, что искал. Лена не та женщина, с которой он познакомился в Париже. Однако он был в долгу у Лены и хотел показать ей, она не только та сломленная, продажная испевающаяся женщина, которую изображает из себя. Это всего лишь то, чем ты занимаешься, проговорила Элла, а не то, что ты есть. Алекс вдруг ощутил напряжение. До него дошло, как близко девушка сидит к нему. Стоит лишь протянуть руку, чтобы в нос дотронуться до её мягкого плеча. А если слегка наклониться, можно коснуться губами её губ. Он собрал всю свою силу воли, Успокоил дыхание и внушил себе, что обсуждение практической стороны дела и материально-технического обеспечения всегда лучшее средство, чтобы отвлечься. Нужно, чтобы ты поехала со мной в Париж. И Елена тоже. Она согласна. Чего он не ожидал от Этеллы, так это что она рассмеётся. Однако она рассмеялась. Смех прозвучал в ночи подобно взрыву. Алекс понял, что допустил промах. А я, значит, в качестве компонентки, скептически спросила Эстелла. Затем встала одним плавным движением, и Алекс отважился протянуть руку и остановить её. Мне нужна твоя помощь. Он понимал, что должен удержать Эстеллу в комнате. Иначе с неё станет украсть ключи от машины и в одиночку уехать в Манхэттен. Мой агент застрял в Париже со сломанной ногой, и никто не может его найти. Операция пошла не по плану, он получил травму, и один сочувствующий поряжанин отвёл его в деревню Сент-Поль, а там всё равно что потерять иголку в стогу сена. Мы не в состоянии отыскать нужный дом в этой чёртовой кроличей норе. Поряжанин сумел передать записку через один из почтовых ящиков, сообщил некоторые детали места нахождения, однако затем не явился на встречу с другим моим связным, чтобы показать дорогу. Мой агент уверяет, что видит из окна закрытый книжный магазин, а ещё сваленные в кучу тележные колёса. Наверняка раньше там была кузница. Я помню книжный магазин в деревне. Нарисую для тебя карту. Ты сможешь нарисовать её достаточно точно, чтобы любой понял, где искать? Она помедлила и созналась. Вряд ли. Однако с тобой не поеду. Эстелла произнесла эти слова так, словно Алекс вызывал у неё отвращение, словно она сомневалась в его мотивах. Однако в целом мире для него не было другого достаточного повода, чтобы просить неопытного человека отправиться в охваченную войной страну, кроме отчаяния. Никто из Ми-9 или Ми-6 не мог проникнуть сквозь лабиринт деревни Сен-Поль. Горстка местных агентов попыталась, потерпела неудачу и доложила, что там никому не под силу сориентироваться, разве что человеку, выросшему в этом районе. Эстелла и ее мать жили в нескольких улицах оттуда. В ночь их знакомства Эстелла провела его через деревню. Просить Жанну Биссетт Алекс не мог. По полученной информации, женщина подозревала, что за ней следят. Следовательно, оставалась Эстелла. «Женщина, которая презирает Алекса, а теперь говорит вещи, приводящие его в ярость». «Как это можно потерять человека?» — с издевкой спросила она. «Ну и сотрудники у тебя». «Мои сотрудники самые лучшие», — выкрикнул Алекс. «В основном французские женщины, потому что если ты вдруг не в курсе, во Франции мужчин не осталось, а английских шпионов принимают не очень хорошо». Затоличной выгоды в этих женщин нет, и терять им тоже нечего, за исключением надежды когда-нибудь вернуть себе свою родину. Она стала по-прежнему смотрела на него с сомнением. На сей раз у Александра захлестнул гнев, жестокий и холодный, как убийственная французская зима, которую он пережил. Каждое слово попадало точно в цель, как снайперская пуля. Женщины моложе тебя открывают двери находящимся в бегах лётчикам. впускают в дом, кормят и направляют в безопасное место, вполне сознавая, что одна оговорка может стоить жизни им самим. И всё это ради Франции. Если я обращаюсь с просьбой, отсюда не следует, что я собираюсь тебя соблазнить или что ты там подумала. Я опасаюсь за жизни этих женщин. Однако есть и другие, которые улыбаются немецким солдатам, сидят у них на коленях в ресторане Фуке, едят бифштексы и носят платья от кутюр, в то время как весь Париж голодает и ходит в обносках. Кем из них была бы ты стала? Останься ты дома. Конечно, это шантаж в самой худшей форме. Но в чём Алекс преуспел, так это в шантаже. Забудь, резко оборвал Алекс свою речь. Наверное, он не в своём уме. Почему для тебя так важно ему помочь? спросила Эстелла, и от Алекса не укрылись дрожь в руках и неуверенность в голосе. Она проглотила комок в горле, признак сдерживаемых слёз. Он один из лучших моих агентов. Алекс решил выложить всю правду. Несколько месяцев назад спас мне жизнь, когда мой парашют раскрылся лишь частично, и переправил в нужное место, пока я был без сознания. Я его должник. Почему ты не можешь рассказать мне больше? Если будешь много знать, то подвергнешь риску многие жизни. Ты понятия не имеешь, что делают немцы с теми, кого подозревают в противодействиях, и как они добывают информацию из задержанных. Чем меньше я скажу тебе, тем безопаснее для всех. Алекс чувствовал, как истелла проникается его словами, начинает понимать, что он не ведёт хитрую игру, что он просто ищет лучший способ сохранить людям жизнь, защитить тех, чьи действия граничат с самоубийством, и не хочет, чтобы она несла ответственность за спуск курка. А Стала дышала прерывисто. Он завладел ее вниманием. «Я еду», — согласилась она. Теперь пришел ее черед потянуться за виски. «И, кстати, я бы никогда не села на колени к нацисту». «Не сомневаюсь», — подумал Алекс, но вместо того произнес. «Спасибо». Он встал, чтобы пропустить ее к выходу. «Я попросил Лену сопровождать тебя. Другого варианта нет. Тогда ты сможешь быть уверена во мне». Это даст тебе гарантию. Поскольку ты планируешь заняться модным бизнесом, нельзя никому дать повод поставить под сомнение твою репутацию. Никто не должен подумать, что ты ездила со мной в Европу в бескомпаньёнке. Лена обеспечит твою реноме. Стелла вскочила и бросилась наверх, оставив в гостиной не только свой аромат, сладкий и мускусный, похожий на гардении, и придающий пикантность душной летней ночи. Она оставила после себя опустошение и ещё одно ошеломляющее открытие. Алекс каким-то образом умудрился влюбиться в неё настолько, что сам не знал, сможет ли когда-нибудь из этого выпутаться.